«Да, дорогая моя, придумываешь ты комбинации», – задумчиво проворчал император Адальберт, тяжело и устало встряхнув головой, что явно свидетельствовало о том, насколько сильно в последнее время ему приходилось работать, чтобы разобрать все то, что происходило в Империи. «Все, что ты сказала по поводу того самого графа Гноса, все правда. Этот умник действительно решил сыграть в свою игру». Следователи тайной службы уже сумели раскрутить тех самых егерей, которые в этом участвовали. И стало известно все, и даже в подробностях. Да, но он пока еще не признается в случившемся, и придумывает какие-то идиотские оправдания, но от него уже отступились все те, кто раньше поддерживал. Тем более, что все эти глупые рассказы слишком уж дурно пахнут. Лучше бы все прямо сказал, может быть, и удалось бы как-то простить его. Конечно, пришлось бы отправить в опалу всю его семью лет на двадцать, так, чтобы проучить маленько. Но, по крайней мере, дело точно бы этим и закончилось. Разве что тебе пришлось бы подарков надарить, чтобы ты совершенно случайно забыла о произошедшем. Хотя спорить не буду, задумка была неплохая, все как в романе. Герой-спаситель и спасённая принцесса. Только вот вместо дракона какую-то свинью-переростка выбрали. Но не скажи, Твое Величество. Тихо хохотнул в углу верный помощник императора и друг детства, а также по совместительству глава тайной службы империи. В некоторых ситуациях даже такая свинья может быть опаснее дракона, особенно если выскочит в самый неподходящий момент. Но тут все пошло далеко не так, как они планировали. Герой оказался немного слабоват. Когда мои агенты его допрашивали, то выяснилось, что он категорически не желал участвовать в таких играх. Но отец его вынудил, сказав, что отправит его в армию, если тот не займется делом. Задумано действительно все было красиво. Он бы спас принцессу и больше бы ему не пришлось нигде напрягаться. По той простой причине, что ее высочество знаменита своими отношениями к таким мероприятиям. То есть она предпочитает беседу в саду, под тихую музыку, развлечением вроде охоты. А этот сын графа знаменит тем, что даже на лошади с трудом держится. И зачем только решили его в данном случае использовать, как защитника, мне не совсем понятно. А ведь тут и дураку было понятно, что... Со своим копьем он остановить вепре, тем более такого разъяренного и раненого, в принципе не смог бы. «Ну, дорогой мой, тут как раз-таки все прекрасно понять можно». Улыбнувшись в ответ, император дал сигнал слуге, чтобы тот подал гостям в его кабинете кубки с легким вином, так как именно за распитием этого напитка лучше всего обсуждать подобные дела. Он и не должен был убивать этого вепря, он должен был его просто задержать. Потом в дело вступили бы гвардейцы, которые сопровождали принцессу. И именно из-за егерей графа Гноса отстали. А также подоспели бы дворяне. Хоть кто-то из них да вспомнил бы о том, что они должны защищать принцессу. И сделали бы это. Как факт, обратили бы внимание только на то, кто задержал этого зверя до нападения на принцессу. Вот и все. Если бы он хотя бы отрепетировал то, что ему нужно делать, то у него могло все получиться. «Ваше Величество, может, хватит говорить так, будь то я тут не присутствую?» Раздраженно фыркнув, принцесса Елена своим высказыванием вызвала новые улыбки на лицах присутствующих мужчин. «Мне только такой защиты и не хватало. Вы его хотя бы сами видели. Его самого защищать надо было, чтобы мухи не унесли, случайно. А туда же». В защитники полез. В это копье у него в руках видели? Муравей с тростинкой обращается куда более уверенно, чем он с этим бревном. Когда этот вепрь на нас напал, этот умник даже не додумался копье острием в его сторону повернуть. Только потом, когда эта скотина приблизилась, он додумался до этого. В результате просто шлепнул плашмя наконечником того по черепу. Наверное, погладить хотел в благодарность за верную службу. После этого утверждения принцессы и ее отец, и сам глава тайной службы не выдержали и расхохотались. Да и сама принцесса рассмеялась, как только представила себе эту картину. Действительно, выглядело все это очень смешно. Если бы ей не было в тот момент так страшно, ведь она действительно испугалась. И теперь решила, что ей и самой нужно будет немного подтянуть себя на тренировках на полигоне». Только вот времени на это пока что не особо много было. Если бы она постоянно тренировалась, то наверняка смогла бы удивить кабана, даже такого крупного, как этот вепрь, каким-нибудь ударом магии огня более сильным, чем малый фаербол. Просто в этот момент она создавала именно то, что ей пришло в голову на уровне инстинктов. А так она явно сделала бы что-нибудь вроде среднего фаербола, Уж этого магического плетения точно хватило бы для того, чтобы Ве мог понять свою ошибку. Однако сейчас речь шла не об этом, а о том, что предложила принцесса – своеобразный и эффективный брак с каким-нибудь подставным дворянином, чтобы привлечь на ее голову кучу проблем. И все только по той причине, что дворяне империи стали немного успокаиваться – И их интриги стали более осторожными. Так что ситуация могла осложниться тем, что глава тайной службы не всех таких умников мог выловить, чтобы в нужный момент взять их за горло, дабы не делали гадости империя. Именно поэтому и был задуман этот план девушкой. Она прекрасно понимала, что ее брат пока еще не готов к подобным вещам. Он был слишком молод, и его могли использовать, воспользовавшись его незнанием подобных реалий. К тому же у ее брата не было способности к магии разума, а значит правду от лжи и он отличить не сможет. Особенно в том случае, если против него выступит опытный лжец, например, вроде того самого графа Грейвса, который сейчас служит у нее собственным советником. Такой разумный будет лгать самыми честными глазами и даже клясться всем чем угодно. А лишь бы получить желаемое, а потом в подходящий момент банально воткнет тебе в спину кинжал. Ей не хотелось подобного, особенно в отношении собственного брата, так что принцесса решила пойти на подобный шаг. Ко всему прочему, среди дворян империи в порядке вещей было, например, раздельное проживание супругов. Они могут находиться в одном доме, но ночевать будут в разных спальнях. И даже бывали случаи, когда муж с женой ни разу не были вместе» а дети у них все равно появлялись. Странно, не так ли? Тем более сейчас она уже нацелилась на одну своеобразную кандидатуру, которая могла выручить ее тем, что для всех присутствующих в императорском дворце этот человек был темной и никому неизвестной лошадкой. А тот факт, что он довольно быстро принимал правильные решения, мог сыграть на пользу императорской семье. Им и нужен был такой разумный, что вступит в роли щита. А учитывая тот факт, что этот индивидуум собирался учиться в Академии магии, можно понять, что у него должны быть неплохие задатки одаренного, то есть он может быть на что-то способен. К тому же, вместо семейной жизни и возможности разбираться в интригах собственной супруги, этому парню будет необходимо заниматься учебой. Так что появляться с ней он будет разве что на каких-нибудь важных мероприятиях, где как раз-таки на него и могут совершить покушение. И ни о каких о личных отношениях между девушкой и этим разумным и близко речи не идет. Такова жизнь дворян в империи, и тут ничего не поделаешь». «Ладно, посмеялись и хватит». Кое-как отдышавшись, император Адальберт спокойно хлопнул ладонью по столу, словно завершая эту минуту веселья, после чего внимательно посмотрел на своего старого и верного помощника. «Кто бы мог подумать, что мы такую глупость здесь будем обсуждать? Брачные игры несостоявшегося дворянина». «Ладно, с этим пусть палачи разбираются. Покушение на принцессу было?» «Было». «Задумано оно представителями семи графа Гноз?» «Да». А «Отрицать этого они просто не смогут». «Сам факт того, что все было сделано таким образом, чтобы принцесса осталась фактически одна на один, свепрем был?» «Естественно». То есть эта семья дворян виновата в случившемся. Это было целенаправленное покушение на мою дочь. Тем более после того, как ее официально назвали наследной принцессой. Так что займитесь этим и сделайте все по закону, чтобы ни у кого из других дворян не возникло даже мысли попробовать повторить подобные рыцарские игрища. Ведь в следующий раз рядом с ней может не оказаться такого хорошего стрелка из лука. «И что тогда делать? Я могу приказать вырезать всю эту родословную. Но вернёт ли мне эта дочь, если с ней что-то случится?» «Ну, это всё понятно, Ваше Величество». Тут же подобрался начальник тайной службы и внимательно посмотрел на своего сюзерена. «С этой семьёй мы разберёмся. За ними и так грешки водились. Даже в контрабанде участвовали, правда, косвенно. Деньги давали на всё это». И на своих землях склады держали для хранения таких грузов. однако это тоже наказуемо. Но все это тянулось разве что за штрафы, зато теперь после подобного фокуса мы можем эту семью просто под корень извести. И даже родственники ничего вякнуть не смогут, хотя их хватает, но на эту землю никто претендовать не будет. Покушение на членов императорской семьи не так-то легко смыть с родового древа. Сейчас они все будут стараться откреститься от такой родни. В результате подобного эти земли войдут в имущество короны. Конечно, долго они пустовать не будут. Скорее всего, в скором времени Ваше Величество кому-нибудь выделит их за особые заслуги. Но это так отвлеченно. Меня больше интересует другое. А если Ее Высочество проявило изрядный интерес к тому самому стрелку, и мои люди постарались собрать про него информацию, В первую очередь вас интересовало то, кто он такой, откуда взялся и зачем вообще приехал в Империю. Легенда о том, что он одаренный и собирается поступать в Академию подтвердилась. Для начала стоит отметить тот факт, что несколько раз разные люди по дороге видели от него демонстрацию дара. Он формировал плетение фаербола, причем делал это очень быстро, буквально по щелчку пальца. Один из свидетелей говорит, что видел такое впервые. Якобы парень формировал буквально сразу насыщенное магией плетения, хотя это странно, сначала маг формирует само плетение, а потом накачивает туда энергию, а тут, буквально по щелчку пальцев в руке этого парня, появился уже готовый к броску фаербол. Гасил он его точно так же, просто сжимая в руке. «Подождите, граф, что вы такое говорите?» Растерянно перебила начальника тайной службы Елена и удивленно переглянулась со своим отцом, который тоже был обученным магом, хотя и не дотягивал до уровня магистра, но при этом явно понимал странность в этих словах. Но такое же в принципе невозможно. Как это так формирует сразу насыщенной энергией фаербол? Ведь плетение можно создать с ошибкой, и тогда этот фаербол может взорваться прямо у него в руке. Это очень опасно. Но вы говорите так, будто он делает это просто как в шутку. Я правильно вас поняла? Он же не применял магию против кого-то, а просто кому-то что-то показывал. Правильно же? Как много вопросов, ваше высочество, и все в точку». Тихо улыбнувшись, дворянин медленно кивнул, после чего продолжил говорить. «Что тут можно сказать? Этот парень действительно не совсем обычен. Даже как одаренный он выделяется». Дело в том, что нам удалось выяснить его маршрут в столице. Как только он прибыл в столицу, то прямо на воротах у стражников уточнил о том, где находится гноми банк, после чего отправился туда. Некоторое время пробыл в этом банке, затем отправился на ночлег на постоялый двор, что стоит прямо напротив банка. Это та самая гостиница, которую по старинке некоторые называют постоялым двором. Она называется Золотая четверть. «Ну-ка, ну-ка, ну-ка!» Тут же в разговор вмешался самый император, медленно приподняв руку, что остановило слова, текущие ручьем со стороны его помощника. А вот теперь и мне интересно становится. Насколько мне известно, эта гостиница или постоялый двор довольно дорогая. Кроме того, с учетом приема в Академию магии там уже как месяц не должно быть свободных комнат. А он вот так вот не успел приехать, «Тут же пошел в эту гостиницу?» «В том-то и дело, Ваше Величество». Снова улыбнувшись, граф Эдмонд Рейх тут же продолжил говорить, воспользовавшись моментом. «Насколько мы узнали, комнату для него зарезервировали представители банка гномов. У них там есть свои возможности. Хозяин гостиницы постоянно с ними контактирует. И для их клиентов у него есть своеобразный лимит на комнаты. Так вот». Переночевав в этой гостинице, данный индивидуум тут же направился в сторону Академии магии. утром, как раз когда там было самое столпотворение. «Прошу вас, граф, не дените уже!» Слегка нахмурилась принцесса, которая тоже нервничала, слушая всю эту эпопею. «Вы мне лучше расскажите о том, что произошло на приеме. Этот молодой парень заключил договор на оплату обучения с императорской армией или гильдией магов. Если мы собираемся его использовать в наших делах, то нам это надо знать. И лучше всего нам подошло бы, если бы он заключил договор с армией, тогда казна империи может решить этот вопрос очень быстро. А сам этот парень, даже если что-то пойдет не так, все равно будет вынужден выполнять наши приказы. Так как присягнул империи на службу. И вообще, кто он такой и откуда взялся? Говорите уже!» А то вы так скоро начнете рассказывать, какой гвоздь на его подошве пострадал больше из-за трения о камне мостовой в нашей столице. А меня это не интересует. А вот и зря, ваше высочество, что вас это не интересует. Все только по той причине, что у него в сапогах нет гвоздей». Хитро улыбнувшись, граф медленно покачал головой, после чего продолжил говорить, заметив недовольный взгляд со стороны своего сюзерена. Ладно, заходите узнать подробности, я потом расскажу, а сейчас о главном. Нам удалось узнать о том, что этот молодой дворянин является выходцем из королевства Анбург. Зовут Юрий Левицкий. Насколько нам пока известно, его семья владела землями поблизости от границ темного леса. Некоторое время назад этот парень оказался на территории княжества Ярское, где попал в поле зрения магистра артефактора Филиберта Галана который также является куратором кафедры артефакторики в Академии магии. Вы же знаете, что этот магистр ездил в это самое княжество для покупки различных ингредиентов и артефактов, которые добывают в мрачных землях и темном лесу. Правда, вся эта история связана с тем, как этот парень вообще оказался в княжестве довольно мутное. Через наши земли, как я понимаю, он не проезжал, а оказался сразу в княжестве. Это было возможно только в том случае, если бы он прошел напрямую через темный лес. Но это считается невозможным. Если опустить все эти подробности, данный индивидуум прибыл в нашу столицу действительно для учебы в Академии. И даже прошел отбор, умудрился поучаствовать в дуэли, причем в полностью магической. Победил. Когда скажу, кого он победил, я думаю, вас это немного развеселит. Но сейчас не об этом. Важнее другое. Этот парень при прохождении проверки на артефакте древних эльфов показал склонность к работе сразу с четырьмя первородными стихиями. У него четко проглядывались земля, вода, огонь и воздух. Возможно, были и другие свечения, которые по-разному можно было интерпретировать, но эти четыре стихии забили все остальное. «Подождите, граф, какая еще дуэль?» Услышав странное несоответствие, скинулась принцесса и, заметив одобряющий взгляд со стороны отца, тут же принялась расспрашивать дворянина. «Какая еще дуэль на территории Академии для того, кто еще не является полноценным учащимся Академии? Для этого есть дуэльные площадки на территории Академии, на территории столицы Империи, но, как вы говорите, он уже был в Академии. Так какая там может быть дуэль?» А «Вот это очень интересно, ваше высочество». Снова криво усмехнувшись, дворянин сделал большой глоток вина, чтобы, видимо, смачить горло перед очень длинной тирадой. Дело в том, что в момент отбора он столкнулся с маркизом Аликан, являющимся сыном герцога Диргас. Примерское существо, скажу я вам сразу. гонору немерено, а сам из себя мало что ценного представляет. Единственное, что у него есть, это дар к магии, к стихии огня. Так вот, этот хм, высокородный дворянин... По своей уже старой привычной традиции в такие дни ходил среди абитуриентов Академии, которые могут стать студентами, и провоцировал их на столкновение. Унижает, оскорбляет, это было уже не в первый раз. Потому что он учится уже третий год в Академии, поэтому с каждым годом он все больше становится смелым. Но в этот раз он нарвался на того, кому плевать на его родословную и на то, каким по силе магом тот является. Мне даже обещали показать иллюзию случившегося на этой дуэли. Но пока скажу на словах. Маркиз начал приставать к какой-то там девушке, нагло требовать от нее чуть ли не близости прямо на площади. Этот молодой парень заступился за нее. За это и был вызван на дуэль. Ну еще бы. Студент третьего курса Академии вызывает абитуриента на магическую дуэль. Героический поступок. А куда в этот момент смотрели преподаватели Академии? Раздраженно скрипнул зубами император, резко сжав кулаки. «Вообще-то за такие проступки наказывать надо. Тоже мне ровню себе нашел. Я еще его отцу выскажу за это. Третий на абитуриента кидается. Он бы еще вышел бы в город и детей обижать начал. Герой тоже мне нашелся». «В том-то и дело, ваше величество. Судя...» По всему, преподаватели академии, а в частности с кафедры стихии огня, просто боятся связываться с отцом маркиза Ликан. Задумчиво ответил дворянин, но потом, словно встряхнувшись, продолжил говорить. Однако в этот раз все пошло не так, как планировал маркиз. Он-то надеялся показательно наказать наглеца, поэтому потребовал, чтобы все присутствующие на площади, включая даже абитуриентов, были свидетелями этого наказания. Когда они вышли на поединок, появились еще некоторые странности в поведении маркиза. Если этот парень спокойно разделся до пояса, оставшись в одной легкой рубашке, то его противник продолжал оставаться полностью одетым, причем одет он был в мантию студента. Хотя это вроде бы и неудивительно. Но в данной ситуации могло показаться странным, особенно после того, как произошло дальше. Маркиз Ликан, видимо намеревался целенаправленно поджарить своего противника. При этом на руке маркиза некоторые заинтересованные особы увидели перстень с накопителем магии. То есть маркиз имел приоритет по силе, но никто из преподавателей, в тот день находившихся возле этого боевого полигона, который выступал в роли дуэльной площадки, а также следившие за процессом, якобы не обратили на это внимания. Но странности на этом не заканчиваются. Пока Маркиз хотел демонстративно сплести плетение для атаки своего противника, этот молодой парень, повторяю, очень молодой, резко хлопнул ладонями, раздвинул их в стороны, и между ними появилось сразу два сформированных и накачанной магической силой файербола после чего он просто толкнул их в сторону противника. Маркиз банально отбросил свое плетение в сторону, даже не пытаясь его развеять, так как времени у него уже не было. И попытался сплести плетение огненного плаща, чтобы хоть так защитить себя. Но это самое простое – плетение защиты. Коротко пожала плечами Елена, опять быстро переглянувшись с отцом. И по своей сути оно могло отразить только один фаербол. А со вторым он что делать собирался? В этом случае ему надо было убегать в сторону. Это глупо пытаться сплести статичное плетение в тот самый момент, когда ты четко понимаешь, что оно не защитит тебя от такой атаки. А на третьем курсе Академии он уже должен был это знать. Вполне возможно, ваше высочество. Он об этом прекрасно был осведомлен. Внезапно, широко улыбнувшись, дворянин сделал новый глоток вина и отставил в сторону опустевший кубок, в который тут же верный слуга императора плеснул дополнительную порцию напитка. А вот только он немножко не рассчитал своих сил. Как вы и говорили, первый фаербол легко снес защиту подобного уровня, а вот дальше стало интереснее. Второй фаербол врезался прямо в грудь маркиза. И вот тут начались новые сюрпризы. Во-первых. У маркиза оказался амулет защиты. Во-вторых, под мантией у него был не только амулет, а также и кольчуга гномьей работы. И зачарованная на защиту от магических атак. И не только это. Как мне рассказали, у него даже кольчужные подштанники там были. «Подождите, граф». Едва не подавившись вином, глоток которого пытался в этот момент сделать, император Адальберт резко кашлянул и, повернувшись к дворянину, удивленно посмотрел на своего старого друга, известного своими шутками. Я надеюсь, это не розыгрыш? Как подобного могли не заметить преподаватели Академии? И вообще, почему он по Академии ходит в таком снаряжении? Кольчуга, амулет защиты и даже кольчужные подштанники? Это что за издевательство такое? Мало того, что он вызывает на поединок фактически необученного даренного, так еще и таким образом позорится? Но откуда все это стало известно? Ну ладно, защитный амулет себе выдал, когда отбил фаербол, а все остальное? В том-то и дело, Ваше Величество. Защитный амулет не смог отбить этот фаербол. Криво усмехнувшись, граф заметил, что император снова едва не поперхнулся при попытке все же сделать глоток вина, после чего приподнял руки, словно сдаваясь на милость победителя, так как понял... Что сейчас этот самый кубок полетит прямо ему в голову. Этот фейербол оказался слишком мощным, так что амулет защиты маркиза Ликана просто сгорел. А потом пострадала и кольчуга на мантии дворянина, которая была где-то сверху, просто сгорела. Оттуда и все эти подробности известны. Потому что когда пыль от взрыва села, тело маркиза лежало бессознательному задней стены полигона, в которой ударилось в момент взрыва. И одето оно было как раз вот в этот кольчужный набор. А на груди четко можно было увидеть не только пятно от попадания фаербола и поврежденную кольчугу, которая пыталась погасить этот удар, но также выжженную дыру в кольчуге, которую после себя ставил сгоревший амулет. В общем, мне обещали принести иллюзию всего этого позора. И я думаю, что вам нужно это увидеть. Тем более, что этот герцогский дом позиционирует данного маркиза как потенциального, да и фактически первого возможного кандидата в женихи вашей дочери. «Да что вы, издеваетесь надо мной? Теперь уже пришла пора поперхнуться принцессе Елене. Мне что, делать больше нечего?» «Да ведь тот самый граф, который копье держать не мог, на фоне этого маркиза куда солиднее выглядит. Вы видели эту крысу-переростка?» При первом же взгляде на него у меня создалось впечатление, что он сейчас полезет в какую-нибудь нору. Я уже молчу о том, что в его словах ни слова правды нет, ни капли. Он старательно лжет, постоянно что-то придумывает, что не соответствует действительности. И постоянно? Постоянно лжет. Я уже молчу о его моральном облике. Или вы думаете, что слухи о том, что он старательно насилует служанок, даже не только своих, но и служанок собственных вассалов просто на ровном месте появились. Я думаю, что вы все эти подробности лучше меня знаете, граф. Прошу прощения, ваше высочество, что расстроило вас этим признанием. Слегка поклонившись, дворянин был вынужден развести руками в стороны, словно признавая за собой какую-то вину. Однако я вынужден вас разочаровать. Эта семья действительно рассматривает данного индивидуума как одного из главных кандидатов на вашу руку. И тут ничего не поделаешь, родословное у них слишком серьезное. Да и этот ублюдок даже сейчас уже тянет на мага, как минимум третьего ранга. Поэтому с ним следует быть куда осторожнее. Да, он сейчас опозорился, но что-то мне подсказывает, что против этого парня они поднимут все возможные силы, если дать им на это шанс. Если вы хотите этого парня использовать в своих целях, то вам придется немного поторопиться, иначе он может просто не дожить до вашей встречи. Слишком много у этого дворянского семейства самых различных индивидуумов поблизости находятся, и они могут что-нибудь придумать. Ладно, про Маркиза Ликана мы потом закончим, когда ты нам иллюзию покажешь. Все-таки не особо верится, что подобное вообще могли допустить в Академии. Но если допустили, мне придется побеседовать об этом с ректором Академии. Может, он уже слишком стар стал и уже не справляется со своими обязанностями. Но сейчас дело не в этом. Слегка похлопав ладонью по столу, император постарался снова вернуть нить разговора в нужную сторону. «Ты нам про парня все никак не дорасскажешь». То, что он получается универсал в связи с тем, что может владеть четырьмя основными стихиями, это довольно хорошо. Но ты не упоминал о том, какой у него уровень способностей. Хотя, учитывая тот факт, как он легко разделался с магом третьего ранга, то можно понять, что это как минимум уровень выше среднего. Это хорошо, такие маги Империи нужны. Но ты нам так и не сказал, как минимум двух вещей. Во-первых, ты так и не сказал нам о том на какую кафедру он поступил. А от этого может многое зависеть, хотя я думаю, что ему предстоял очень сложный выбор. Представляю себе то, какая драка была среди преподавателей за такого уникума. И второе. Ты нам так и не сказал о том, кто оплачивает за его обучение в академии. От этого может многое зависеть. Если он заключил договор с армией империи, как уже упомянула принцесса, мы можем постараться этот вопрос развернуть нам на пользу, без особых усилий и проблем. Но если он заключил договор с кем-то в частном порядке, не говоря уже про гильдию магов, то у нас действительно могут быть проблемы. Особенно, если это гильдия магов. У отдельно взятого дворянина его договор можно попытаться выкупить, а вот гильдия, особенно с учетом последних телодвижений архимага Ориона, не вызывает у меня особого доверия. «А я не просто так оставил эту информацию напоследок», – хитро улыбнулся граф Рейх, снова делая глоток вина и отставляя в сторону кубок, после чего слегка наклонился вперед, что явно говорило о его сильной сосредоточенности. «Первый вопрос по поводу его силы, вполне закономерный. При этом мне есть чем вас удивить. Этот парень прошел проверку, и артефакт показал у него как минимум шестой ранг». «Какой?» Едва не подпрыгнула с места принцесса испуганно переглянувшись с императором. «Шестой ранг у абитуриента, граф? Вы хоть понимаете, что сейчас нам говорите? Откуда у абитуриента такой уровень силы возьмется?» «Нет. То, что вы рассказываете про его способности при формировании магических плетений, это можно было бы, конечно, как-то отработать, если у него был хороший наставник. Даже если это единственное плетение, которое он может создавать». Но сам факт создания одновременно двух плетений уже заставляет переживать. А тут еще и шестой ранг? Да у него при окончании Академии как минимум будет либо девятый, либо десятый ранг мага. А то, возможно, и уровень магистра. И это в его-то возрасте. Мне даже страшно себе представить то, какая драка там была среди тех, кто хотел его завербовать. И на какую же кафедру он пошел? четыре основных направления. Его могли спокойно попытаться затянуть на огненное направление. А там, как я понимаю, сейчас даже преподаватели на стороне маркиза Ликана могут быть проблемы. «Все вы верно понимаете, ваше высочество. Но информация у вас не совсем верная». Устало, вздохнув, дворянин продолжил говорить. «Этот молодой парень выбрал для себя кафедру артефакторики и алхимии» а все остальное он будет изучать факультативно. По поводу кафедры стихии огня, магистр-артефактор Филиберто Галан, который является куратором кафедры артефактурики, сам говорил с ректором академии, чтобы тот выделил отдельного преподавателя, не того, с которым у этого паренька уже произошел конфликт, так как во время этого собеседования парень недвусмысленно указал на то, что кафедра стихии огня – обучает своих студентов устраивать махинации во время дуэлей. Ведь этот преподаватель от той самой кафедры, который сидел в приемной комиссии, также присутствовал на дуэли и прекрасно увидел, что его ученик нарушает все возможные правила. Говорят, что этот парень так открыто и заявил, что на кафедре стихии огня его могут научить разве что нарушать законы чести и дворянского достоинства и плевать на правила. А что касается того, кто за него заплатил, вот тут вообще все как-то загадочно. Дело в том, что парень не просто так заходил в банк гномов перед тем, как идти в академию. Когда он прошел проверку и выбрал кафедру, его отправили в главное здание академии, где он должен был подписать магический договор, касающийся его обучения и оплаты. И там он должен был показать либо договор с тем, кто за него платит, либо оплатить обучение сам. Но вы не хуже меня знаете, что даже сам факт того, что этот разумный мог бы сам за себя заплатить, ему не помог бы вырваться из рук наших рекрутеров. Так вот, как оказалось, возле этого здания нашего паренька уже ждал глава столичного отделения банка клана Сумречных Гор. Они вместе зашли в это здание, где парень подписал договор с академией на обучение, И его поверенным в оплате этого обучения стал сам глава этого отделения банка. Причем, согласно документов, которые тот предъявил, глава отделения является всего лишь поверенным, а тот, кто оплатил обучение за парня, пожелал остаться анонимным». «Это как?» – задумчиво вздохнул император, пытаясь осмыслить все то, что ему рассказал старый друг детства. То, что парень выбрал направление артефакторики и алхимии, мне даже немного импонирует. На этой кафедре его точно научат хорошо владеть всеми четырьмя стихиями. Для артефактора действительно очень удобно иметь возможность использовать все четыре основные стихии. По сути, маг-универсал и должен быть артефактором. Потому что универсалы у нас обычно очень слабые маги. Они обычно не поднимаются в своих способностях выше второго ранга. Я уже молчу про более высокие ранги. Среди таких магов очень мало тех, кто может хотя бы уровень магистра достигнуть. Артефакторы вообще поднимаются до этого уровня в основном только благодаря своему мастерству в изготовлении ценных изделий с магической начинкой. А тут и сила такая, и возможности будут. Это можно понять. Но почему такая секретность по поводу оплаты? Почему тот, кто за него заплатил, захотел остаться анонимным? А мне кажется, что я начинаю понимать, зачем и почему это было сделано». Внимательно переглянувшись сначала с начальником тайной службы, а потом и с самим императором, медленно заговорила принцесса Елена. «Тут как раз-таки все просто получается». «Да вы сами подумайте, отец. Если человек, который послал этого парня на обучение, знает про его способности и силы, что вполне было бы возможно...» Ведь этого парня кто-то до этого времени явно учил владеть собственной магией. Судя по его поведению, и не только на полигоне, но и за время путешествия в столицу империи. Так вот, если этот человек знает, на что способен этот парень, то он также знает и то, что и империя, и гильдия магов, а также различные высокородные дворяне, все начнут охоту за этим пареньком. Более того, все начнут искать того, у кого его договор но самого парня сейчас давить бессмысленно, так как если у него имеется магический договор, то нарушить его парень просто не может. А вот если получится перекупить такой договор у хозяина этого документа, то потом этот парень никуда не денется. Его можно будет заставить делать все что угодно. Вот поэтому и была придумана такая своеобразная анонимность. Главу отделения гномьего банка никто трогать не будет. Зачем к нему лезть? Что он им может сказать? Судя по всему, раз этот паренек прибыл сюда издалека, то и тот, кто оплачивает за его учебу, находится также далеко. Он воспользовался банком гномов именно для того, чтобы оплата прошла без сучка и задоринки, что и случилось в данном случае. А тот факт, что даже глава столичного отделения гномьего банка стал для них просто поверенным, уже говорит о том, на каком уровне может быть этот самый доброжелатель. А он явно не простой человек. И я не имею в виду простолюдина. Я имею в виду кого-то очень обеспеченного. Иначе бы гномы просто на это не пошли. Они за все деньги дерут, а тут вдруг пошли на подобное. А ведь в словах принцессы есть смысл, задумчиво хмыкнул граф Рейх. Посмотрев на девушку, и в его глазах неожиданно для себя Елена заметила своеобразный проблеск одобрения. «Это возможно». «Все то, что вы сейчас сказали, Ваше Величество, только для нас это не облегчает задачу. В таком случае мы сможем использовать этого парня от силы только за время его обучения в Академии. Потом ему все равно придется уехать, ведь подписанный магический договор никто не отменял. Ему придется его отрабатывать. Конечно, я рассчитываю на то...» что мы в ближайшие пару-тройку лет решим эти проблемы. Но сейчас, после всех этих новостей про данного парня, мне бы не хотелось, чтобы он попал в чужие руки. Маг такой силы, да еще и имеющий возможность стать артефактором, может быть полезен империи больше, чем даже ваш супруг, даже потенциальный. «К сожалению, мой друг, вынужден с тобой согласиться», также задумчиво усмехнулся император, внимательно посмотрев сначала на свою дочь, а потом на верного помощника. «Ситуация действительно осложняется, и нам желательно узнать, кто же его сюда прислал. Я буду даже согласен переплатить за такого мага. В крайнем случае найдем средства. Если получится использовать в твоей махинации, Елена, то так тому и быть. Но попутно надо подумать и над тем, чтобы узнать от него подробности по поводу заключенного им договора, У кого находятся его магические договоры, есть ли возможность его перекупить? Я надеюсь, что он не заключил договор с каким-нибудь королем, вроде короля Анбурга. Уж с кем-кем, а вот с этим красавцем мне бы не хотелось вообще общаться. Тем более по поводу мальчишки. «Подожди, отец. Граф, а что вы говорили про его сапоги?» Неожиданно, словно встряхнувшись, принцесса Елена вспомнила странную оговорку дворянина про гвозди и сапоги этого парня. И ей буквально до дрожи в коленях захотелось уточнить подробности нюансов. «Причем тут его сапоги и гвозди? К тому же, вы же сказали, что у него в сапогах нет гвоздей. Как это так? Я чего-то не понимаю, с чем это может быть связано?» «А вот это, Ваше Величество, может быть связано с некоторыми вопросами, которые у нас постепенно начинают появляться в отношении этого парня». Тихо вздохнув, Эдмунд Рейх на несколько мгновений замолчал, но потом снова заговорил. Дело в том, что у него эльфийские сапоги. И в этих сапогах гвоздей никогда не бывает. Их буквально выращивают, сплетая ткани и магию, как чулки. Кроме того, на площадке боевого полигона Академия, когда парень снял с себя куртку, которая выглядит, как обычная кожаная куртка охотника, то под ней обнаружилась весьма интересная рубашка, фактически прозрачная, тонкая. Только вот она была изготовлена из эльфийской ткани. Это меня сильно насторожило. Сначала я вообще воспринял этого парня чуть ли не как агента эльфов. Слишком уж подозрительно было его поведение. Да и сам факт того, что он своему возрасту неплохо владел луком и магией, буквально открыто кричало про его ученичество у эльфов. Но есть несколько несоответствий, которые меня насторожили еще больше. А потом пришла кое-какая информация как из Академии, так и из соседнего княжества. Наши агенты постарались, которых мы туда ранее отправили. Так вот, этот парень действительно некоторое время общался с эльфами, но не в том направлении, в котором мы думали. Помните ту самую экспедицию эльфов, которую пытались перехватить представители наших магов из гильдии? Помните? А потом маги ходили по их следам в мрачные земли. Это тоже помните? А то, что у них один и тот же проводник был, Про это не забыли. Так вот, этот самый проводник и был наш паренек, Юрий Левицкий. Кстати, это обычные имена для того королевства, откуда он родом. Именно он и был проводником у эльфов. И заплатили они ему за его услуги полным комплектом снаряжения и одежды эльфа-рейнджера, включая в этот комплект обувь, одежду, кольчугу и даже оружие. Не говоря уже про походный мешок, матрас и плащ. «Это же как приперло этих ушастых выскочек, что они пошли на подобный обмен!» Криво усмехнулся император, но, заметив, что его старый друг не улыбается, сам тут же стал серьезным. «Судя по всему, они искали что-то очень ценное и, скорее всего, точно нашли. Как бы не те самые артефакты в виде бугристых камней, которые тебе Елена показывали в Академии. Так что, получается, именно этот мальчик и водил их в мрачные земли, и именно он...» передал в Академию эти артефакты. «Интересно получается. И у него ничего такого еще в запасе не осталось?» «Это мы пока что не знаем, Ваше Величество», задумчиво вздохнул граф, тихо подперев своей рукой подбородок, после чего устало посмотрел в широкое окно кабинета. «Но могу сказать одно, этот паренек весьма интересная особа. Судя по оживленности магистра артефактора, под руку которого он пошел, что не мудрено, ввиду их добрых отношений, он явно привез что-то еще оттуда, из княжества. К тому же, по нашей информации, местный дворянин, который контролирует ту территорию, очень сильно перевозбудился, и его стражники старательно кого-то искали по территории графства Фольк, того самого графства, где находится город Тарваль, откуда к нам и прибыл этот паренек. У меня даже есть предположение, что этот дворянин искал именно его, Ведь после тех двух экспедиций, насколько мне известно, этот парень банально отказался водить кого бы то ни было в мрачные земли. А очень многим захотелось пополнить свой бюджет за его счет с минимумом вложений. Возможно, именно так все и развивалось. Но тут же возникает вопрос. Мы до сих пор не знаем того, кто за него заплатил за обучение. Но, по сути, будь я тем самым магистром-артефактором, то постарался бы договориться с ректором, чтобы за парня заплатила сама Академия. Ведь благодаря ему и его услугам можно неплохо так поживиться редкими артефактами и ингредиентами с территории мрачных земель и темного леса. На участие в этом деле представителей банка гномов разбивают любые догадки буквально на корню. Можно было бы, конечно, подумать о том, что это был кто-то из наших дворян. Но они не стали бы скрывать подобной информации, хотя бы по той причине, что само наличие у них в отряде подобного разумного могло бы поднять их собственный статус в глазах кого бы то ни было, даже в глазах того же герцога или императора. Поэтому это точно не наши дворяне. С гномами на эту тему разговаривать бессмысленно. Они не станут выдавать такую информацию. А вот если получится разговорить самого этого паренька, тогда мы можем получить то, что нам нужно. Но учитывая его столкновение с маркизом Аликаном, можно понять, что общаться с кем-то довольно высокого уровня среди дворян империи он может просто и не захотеть. Уже есть информация о том, что если он на кого-то за что-то обижен, то тогда банально игнорирует всех тех, кто может иметь отношение к такому же слою общества. Взять хотя бы тех самых одаренных из гильдии магов нашего государства. Они же тогда совершили ошибку и просто попытались его обокрасть. Да, они потом пытались как-то решить этот вопрос, замять, но ничего не получилось. А вот на приеме в академию этот парень мимо них прошмыгнул быстро и практически незаметно. Но наши заглядотая успели заметить, что та же самая магистр Хикс, которая участвовала в экспедиции с ним, явно его заметила и пыталась догнать до того места, как парень зашел в академию, но она не успела. Парень оказался быстрее, но сам факт того, что он мимо них прошел и даже не стал здороваться, а даже наоборот постарался дистанцироваться, говорит о том, что разговаривать с кем-то уровня того же маркиза он теперь просто не будет. Я уже молчу о ком-то более высокого уровня, тем более, что он чужак на нашей территории, и по сути ему просто нечего здесь делать. В то время, когда наши дворяне будут стараться выбрать свободный момент от учебы, чтобы попасть, например, на тот же императорский бал или прием. Ему никто не помешает сидеть в библиотеке и читать умные книжки, или в крайнем случае выйти в город в какой-нибудь трактир просто вина попить. Все-таки он уже полноценный студент Академии и интересует наших дворян и магов только из-за своей силы и потенциальных возможностей. Ну ладно, это мы поняли. Устало взмахнув рукой, император Адальберт отправил прочь слугу с вином, чем сразу дал понять, что разговор заканчивается. Давайте определимся более подробно, значит, делаем так. Надо найти возможность поговорить с ним по душам вытянуть из него информацию о том, с кем он заключил договор. Если получится это узнать, надо будет сразу принять меры, чтобы выкупить этот договор. Даже если игра принцессы в отношении этого парня не сработает, и нам придется искать другого кандидата на роль щита для нее. Можно будет выкупить его для того, чтобы у нас в Империи появился сильный маг-универсал. В крайнем случае ему лично можно пообещать титул и земля. Как я понял, у него сейчас вообще ни того, ни другого не имеется. Иначе с какой радости он бы сюда так старательно добирался? Ведь у него в королевстве Анбург есть свое учебное заведение. Для дворян и высшего сословия. С такими параметрами они вряд ли бы его отпустили, если бы знали об этом. Значит, надо решать этот вопрос. К тому же по поводу артефактов тоже нужно уточнить. Постарайтесь проверить, есть ли у него при себе что-нибудь. Хотя, если он контактирует с этим магистром Галаном, может он магистру что-то и расскажет. В общем, поработайте с ним с разных сторон. Тебе, Елена, надо будет посмотреть на него вблизи. Может он не такой уж и подходящий для твоих планов, как ты думаешь. Если ты подумаешь, что все-таки подходит, то подумай над тем, как уговорить его на такую глупость. Не каждый пойдет на то, чтобы стать мишенью для убийц. Нужно убедиться в том, что он будет искренним в своих действиях. Я уверен в том, что наши недоброжелатели явно постараются использовать все необходимые проверки, чтобы убедиться в главном, в том, что это не игра или ловушка. Если он будет неискренним, они это поймут. И тогда вся эта игра провалится. Они могут для этого использовать даже опытных магов разума. Да, повлиять на него они просто не смогут, да и близко не подойдут. Слишком явно подобное будет. Однако, прощупать его эмоции вполне смогут. Но это мы оставим на тебя. Вам, граф, задание будет немного другое. Соберите всю возможную информацию про этого парня, про его семью. Постарайтесь узнать, контактировал ли он с эльфами еще, кроме этой экспедиции. Что именно он искал и... Добились ли этого, мы тоже не знаем. Так что этот парень нам действительно нужен. Либо в первом, либо во втором, либо даже в третьем случае. Даже как простой проводник в мрачных землях. И тут ничего не попишешь. Мы оказались в таком положении, когда выбирать не приходится. Но если он сыграет роль щита для принцессы, тоже можно будет его потом отблагодарить. Было бы, конечно, неплохо объединить все эти шаги воедино. Если бы он сыграл роль щита для принцессы, остался в империи и стал нашим же одаренным, который служил бы как нашей семье, так и государству. Вот это было бы вообще идеальное сочетание. Но так бывает очень редко. Поэтому мы будем рассчитывать хотя бы на что-то одно. А этот факт, что он слишком прямолинеен и чистоплотен в отношениях чести и достоинства, это даже плюс, особенно в планах принцессы так как в этой ситуации именно такой подход нам и нужен. Таким разумным ей будет проще управлять. Дадим ему только нужные крохи информации, а все остальное он додумает сам. На этом тогда и закончим наше совещание. Постарайтесь раздобыть как можно больше информации о случившемся. Кстати, граф, с вас иллюзия той самой дуэли в Академии. У меня есть несколько мыслей на эту тему». И в этой игре мне понадобится твоя помощь, Елена. Думаю, ты справишься с этим. Таким образом, мы отобьем у маркиза Ликана желание шалить подобным образом, как и у его семьи. Но это все будет немножко позже, когда у нас будет все доказательства на руках». Эта достаточно длинная и серьезная беседа была весьма продуктивной, хотя и сложной. Поэтому принцесса вернулась обратно в свою резиденцию, буквально выжатая эмоционально и физически. Сейчас она жила не в императорском дворце, а в личной резиденции, что также располагалось в центральном кольце столицы. Все же ей так было проще. В императорском дворце слишком много посторонних людей шастало. И там четко проконтролировать то, с кем общаются твои же собственные слуги, не получится. Здесь же все было более куда проще, именно из-за того, что все вокруг было закрыто забором. Ходит охрана. И если слуга и хочет куда-то отлучиться, то ему нужно либо разрешение, либо приказ. И тут так просто не попрыгаешь. А вот в императорском дворце, несмотря на наличие сильной охраны, буквально настоящий проходной двор. Одни только придворные сотнями шастают. А уж про их слуг тут и поминать не приходится. Ее верная служанка Анна даже не стала задумываться или задавать глупые вопросы, когда увидела усталое лицо хозяйки. Она сразу же принесла принцессе травяной успокаивающий настой и аккуратно принялась разбирать ее роскошную прическу. Это было не так-то легко из-за всех этих булавочек и шпилек, что торчали сейчас в волосах девушки. Ну а что? Не зря же древние говорили, что красота требует жертв и в некоторых случаях даже человеческих. Это было, конечно, сказано не про Елену, но все равно ей приходилось носить на голове почти килограмм различных грузов. И это еще не официальная прическа была. А вот официальная прическа – это было сущее издевательство над девушкой, не говоря уже про ее волосы. Одних только шпилек, булавочек и различных украшений служанки могли нацепить на ее голову под два килограмма. И это надо было держать на голове с гордо выпрямленной шеей не менее нескольких часов. А платье? А другие драгоценности? По сути, в данной ситуации такая благородная дама, как принцесса Елена, больше напоминала какого-то рыцаря на посту в полном латном облачении. Поэтому ничего смешного в этом не было. А когда прическа была разобрана, служанка аккуратно помогла принцессе откинуться на спинку диванчика и принялась массировать ей виски, чтобы та хоть немножко пришла в себя после трудного дня. Все это время сама девушка думала только о том, что ей теперь предстояло сделать, так как задание предстояло ей не очень легкое. Да, она была достаточно красивой и даже владела магией разума, и такой девушке задурить голову какому-нибудь парню не составит особого труда. Вот только с учетом упоминаний графа Рейха, который достаточно постарался, чтобы собрать всю эту возможную информацию про этого самого Юрия, можно было понять, что не все так может быть легко, и хотелось бы. Сам факт наличия у этого парня способностей к оперированию силами четырех основных стихий мог намекнуть на тот факт, что у него может быть также и способности магии разума. И в таком случае пытаться давить на него при помощи этих способностей может быть чревато проблемой. Дикий одаренный, который не проходил обучение такому способу владения магией, мог просто на уровне инстинктов, в виде самозащиты, выжечь мозг своему оппоненту. И тут все зависит от силы дара. Да, у нее тоже был дар на уровне пятого ранга, но это была стихия огня. Дарк магии разума у нее был на уровне мага первого ранга, и поэтому ей не хотелось рисковать в такой ситуации. Однако сам факт того, что вроде бы этот парень был чист, и даже в чем то упрям, что выразилось в его противостоянии с тем же маркизом Аликаном, импонировал принцессе. Именно такой разумный может стать для нее полноценным щитом. Жаль, конечно, что его судьба, скорее всего, будет весьма печальной так как такого индивидуума сразу же постараются ликвидировать те, кого и хотят таким образом выманить на поверхность представителя императорской семьи. И хитрость тут даже не в том, что эти разумные будут пытаться кого-то убить. Пытаясь убить мужа принцессы, эти разумные забывают об одном нюансе. А именно о том, что этот разумный на тот момент уже должен быть членом императорской семьи. Мужем наследной принцессы, и любая попытка покушения на него будет приравниваться к покушению на члена императорской семьи. А значит, у тайной службы империи будут все права и возможности наказать таких умников, даже при косвенных признаках. А ведь таких разумных явно будет очень много. Честно говоря, принцесса Елена даже не понимала того, как тяжело сотрудникам тайной службы империи находить и наказывать тех, у кого есть только косвенные признаки участия в каких-либо преступлениях. Это просто поразительно, как им приходится изворачиваться, чтобы получить желаемое. И если ей самой получится таким образом хоть немножко помочь данным индивидуумам, то так тому и быть. А тот факт, что в данном случае кому-то придется за это пострадать, так с этим ничего не поделаешь. Всегда... Кто-нибудь кладет свою жизнь на алтарь интересов более значимых персон. Так было, так есть и так будет. И с этим ничего не поделаешь, так что ей сейчас надо продумать план, как бы можно аккуратнее встретиться с этим парнем, чтобы не возбудить в нем лишних подозрений. А это тоже дело не такое уж и легкое, как может показаться на первый взгляд. Тем более, что принцессе еще предстояло попытаться воплотить план отца в жизнь.